Глава пятая Славик ловко форсировал сугробы, пока я медленно плелась за ним, стараясь придумать способ, чтобы не пустить его в квартиру. По всему выходило, что его легче убить, чем не пустить туда, куда он задумал попасть. — Я сама все донесу, — попыталась сделать еще одну попытку. — Нет, пакеты тяжелые, и ты никогда больше не будешь их таскать. — пригрозил он со свойственной ему самоуверенностью. — Они тяжелые, потому что ты... — начала было я объяснять, а потом махнула рукой. — Толку-то от моего возмущения. — Дальше лестничной клетки я тебя не пущу, — выдохнула устала. — Согласен. С твоим мужиком я пока не готов знакомиться. Через пару дней, думаю, самое время будет, — прикинул он. А у меня брови в шапке потерялись. С кем он там знакомиться собрался? С мужиком? С чего ты решил, что с тобой кто-то будет знакомиться? Не поняла я. Он даже оглянулся, чтобы мне свою ласковую усмешку продемонстрировать. — Ты думаешь, что я кого-то буду спрашивать? Фыркнул он и пошагал дальше. Мне оставалось только головой качать и быстрее перебирать ногами. Вот как с ним разговаривать? До меня вдруг только что дошло то, что если бы я много лет назад не исчезла из его жизни, то никаким другим способом не смогла бы избавиться от его давящего внимания. «Какая квартира?» — вывел меня из глубокой задумчивости голос славы. Я с удивлением огляделась. Когда мы успели в подъезд зайти и добраться до лестничной площадки? Так, пора прекращать эти выпадения из реальности. 23 -я. Поставь пакеты и иди. Я стояла на месте и терпеливо ждала, когда он подчинится. Кожевин, не переставая улыбаться, поставил пакеты на бетонный пол, шагнул ко мне, наклонился и... Звонко чмокнул в щеку. Пока я отходила от шока, он, насвистывая что-то веселенькое, удалился из поля моего зрения. Я еще с минуты постояла на месте, ожидая подвоха. Но нет, Слава не появился. Так и не поняв, чего сейчас ждала и на что надеялась, я открыла дверь квартиры, подняла тяжеленные пакеты, занесла их и заперлась на два замка. Мало ли что еще сегодня произойдет. Что-то у меня после появления Кожевина жизнь очень уж насыщенной стала. Мама выглянула из Митькиной комнаты и с тревогой в голосе спросила. — Ты одна? Причем в ее голосе слышалось неподдельное удивление. — Конечно, одна. Пожала я плечами и принялась снимать верхнюю одежду. — Почему я должна быть с кем-то? — спокойно спросила, давя свои панические настроения. На самом деле я была удивлена, что мой голос даже не дрогнул. Многолетняя практика сказывалась, видимо. «Я боялась, что отец может тебя подкараулить», — выдохнула она и нервно потерла лоб. «Господи, что я наделала?» «Ты поступила правильно, мама», — покачала я головой и вновь схватилась за пакеты. «Давно от него нужно было уйти». Продолжила мысль уже из кухни. Мама заглянула на кухню. «Тебе чем-то помочь?» Она как будто только сейчас заметила покупки. «Нет, я справлюсь. Ты лучше Митьку займи чем-нибудь». Выдавила я из себя улыбку. «Конечно!» Кивнула она и тихо покинула кухню. Я же села на табурет и уронила голову на руки. Маму было жалко. И себя жалко, и всех жалко. Маринке, что ли, позвонить? Нет, она ко мне сюда десант хомяковых пришлет сразу, а оно мне надо ни разу. А потому нужно разобрать покупки, будь они неладны, и приниматься за готовку. После этого все же нарядить елку и порадовать Митьку. Сын же ждет. Но стоило мне подняться на ноги и заняться разбором продуктов, как в кармане зазвонил телефон. Я с испугу чуть обратно не присела. Осторожно вынула аппарат и посмотрела на дисплей. Фух, Евгений звонит. «Да», — сразу согласилась со «Дина, у тебя все хорошо?» В голосе начальника слышалось беспокойство. «Все в порядке». Неуверенно ответила я, не знаю, как охарактеризовать все происходящее в моей жизни на данный момент. Цензурных слов на этот счет не находилось. Они цензурные, я использовать не спешила. — Ясно. — Женя выдохнул. — Тут кожевин твой снова приходил. — Он не мой, — возмутилась я. — Он свой собственный. — Я бы так не сказал, — проворчал мужчина. Так вот, Вячеслав очень тобой интересуется. Даже к Кристине с разговором приходил. Если бы я персонал не предупредил насчет разговоров о тебе, он бы узнал много нового. И зачем ты мне об этом рассказываешь? Мне стало совсем не по себе. Затем, что если ты не хочешь видеть этого парня рядом с собой, то самое время начать действовать. Любого есть чем прижать. Кожевин не исключение. А тебе бы исчезнуть на несколько. Не могу я исчезнуть сейчас. Куда я маму дену? А к чужим людям она не поедет. Даже к Маринке. Как знаешь. В голосе Жени послышалось раздражение. Я тебя предупредил. И если нужна будет помощь, то ты знаешь, что можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Жень. Но я постараюсь справиться сама, ответила, чувствуя неловкость. Я знаю, что нравлюсь ему. Евгений даже говорил мне об этом самое, знаки внимания оказывал. А я отказывала, испытывая всю ту же неловкость. Да и за Кристину обидно было. Сколько лет она с ним работает, а он слепой, как будто. Еще с минуту порефлексировала и все же принялась за продукты. С удивлением обнаружила в пакете 5 килограмм мяса, хотя брала всего один. И овощи свежие, которые сейчас, вне сезон, стоят весьма недешево. И когда успел-то? Выложив все продукты на стол, пришлось печально признать, что кожевин — упертый баран. И он совершенно не обращает внимания ни на какое мое сопротивление. «А самое страшное...» что на дне одного из пакетов среди новогодних игрушек я обнаружила бархатный вытянутый футляр. Такой, в который ювелирные украшения обычно складывают. Все еще, не веря своим глазам, вытерла вспотевшие ладони от джинсы и открыла футляр. На черной подложке красиво блестела витая цепочка на конце которой находилась подвеска в виде крохотного детского ботиночка. У меня в глазах потемнело так, что пришлось за столешницу схватиться. Откуда он знает про Митьку? Кто ему сказал? Меня даже в социальных сетях нигде нет на всякий случай. Телефон пискнул на столе, привлекая к себе мое внимание. Заторможенно взяла его в руки. И прищурилась, пытаясь разобрать буквы, появившиеся перед глазами. Оказалось, что у меня слезы побежали. Я и не заметила. Быстро-быстро поморгала, сгоняя слезы с ресниц. Для пояснения. Цепочка для будущей матери моих детей. «Прости, забыла вложить пояснительную записку», значилось в сообщении. У меня тут же отлегло от сердца. Слава про Митьку не знает. Просто таким образом решил место застолбить рядом со мной. Господи, очень надеюсь, что ему это все быстро надоест, и он про сына вообще не узнает. Готовила я в некоторой прострации и едва не напортачила с ужином. Очень уж меня этот подарок из колеи выбил. Разве так кто-то за понравившейся женщиной ухаживает? Я вдруг вспомнила, как Кожевин в ледяную воду прыгал, только чтобы на меня впечатление произвести. Не просто так, конечно. По пути еще собаку спас, хозяин который в панике бегал по берегу. Но слава в этом был весь. Когда мы наряжали елку, меня уже отпустила. Я радовалась, как ребенок вместе с сыном. Даже мама улыбнулась пару раз что для нее сегодня было подвигом. Уже позже, уложив Митьку, я сидела на кухне с кружкой чая. Мама тихо прошла на кухню и села напротив. «Дочь, что с тобой происходит?» Вдруг спросила она, твердо глядя мне в глаза. Я опустила взгляд и уставилась на чай, остывавший в кружке. «Не знаю, мам», — призналась честно. Славик вернулся в город. Мама непонимающе смотрела на меня. «Какой Славик?» — не поняла она. А я вдруг только что сообразила, что мама про него даже не знает. То есть только отец знал о том, что меня ищет Кожевин. Мама его в глаза не видела. «Отец Митьки!» — выдохнула я и улеглась на стол головой. Так выдохлась за эти два дня. Никаких нервов не осталось. «Кто?» — вдруг вопросила мама прорезавшимся голосом. «Димкин отец!» — невнятно пробурчала я, все еще плавая в своих мыслях. «А он есть?» — все еще не верила мама. «Вот прямо на самом деле?» «Есть!» — согласилась я. «Только про Митьку ничего не знает». Мама немного помолчала. Потом отобрала у меня кружку и хлебнула хорошую порцию остывшего чая. «То есть у моего внука есть отец, но про сына он не знает», — вынесла мама вердикт. «Да», — согласилась я. «Он тебя бил? Угрожал? Принуждал к чему-либо?» Родительница строго на меня смотрела. «Нет, что ты! Он хороший!» Я стервенела, помотала головой. Мама еще немного помолчала. «Тогда почему ты ему не расскажешь про сына?» Вдруг возмущенно спросила она. «Потому что он сейчас богат и известен. Зачем ему такие проблемы?» Развела я руками. Женщина, меня родившая, скривилась. «Я думала, что ты умнее!» «Предоставь этому мужчине решать, что для него лучше, посоветовала она. «Как ты?» — не согласилась я. Мама вздохнула. «Как я не надо. Но твой отец всегда знал, что у него есть дочь. Его выбор, что ему она была не особо нужна», — пожала мама плечами. «И жена не нужна. Но знать о сыне отец Митьке обязан. Мама печально улыбнулась и вышла из кухни. А я еще несколько минут сидела и переваривала ее слова. Решила, что одна не справлюсь, поэтому с утра поеду в усадьбу. Мне срочно нужно пообщаться с Маринкой без лишних глаз и ушей. Ночь снова прошла в раздумьях. Я вновь не выспалась. Наверное, снова придется садиться на соответствующие препараты, чтобы просто поспать. А так не хочется. На улице было еще темно, когда я решительно встала с кровати. Раз не могу уснуть, значит, в четыре утра буду рисовать. Я, конечно, скульптор, но рисовать-то нас учили в первую очередь. Художку никто не отменял. Пропорции, оттенки, нюансы наш курс знал на зубок. Давным-давно оштукатуренная стена в моей комнате ждала непосредственного вмешательства в свое унылое белое существование. На ней и буду рисовать. Порылась в своем художественном чемодане, где нашлись и кисти, и краски, и даже мои наброски на некоторые темы. Наброски я отложила в сторону, так как понимала, что мне нужны не они. Необходимо нечто абстрактное. Нечто, идущее из глубины души. Плюнув на необходимость создания эскиза или даже хоть какого-то плана, я принялась за дело. Серые, голубые, бежевые цвета, немного темного, нет, даже темно-фиолетового, и золотистый, цвет надежды. Серебристый, воинственный, много теплого, песочного. И нейтрального белого. Кисть отложила, лишь когда на улице совсем расцвело. Ну что ж, не картина, конечно, но контуры я расписала. Чтобы доделать, уйдет еще немало времени. Но когда это меня останавливало? Выйдя из своей спальни, заглянула к Митьке. Тот все еще сладко сопел, накрывшись одеялом с головой. Не буду будить. Вчера ему тоже эмоций досталось. Стараясь не шуметь, прошла на кухню. И, к своему удивлению, застала там маму, прятавшуюся за шторой. «Мам, что случилось?» Переплашилась сразу же. «Там отец, у подъезда». Выдохнула она и покосилась в сторону окна. Я выглянула на улицу. «Точно, стоит». Ясно, сегодня поездка в усадьбу отменяется. Маму одно в таком состоянии не оставить, а к Маринке в дом она не поедет. В квартиру он не зайдет. Я постаралась как можно небрежнее пожать плечами. Но мы же не можем сидеть здесь вечно. С надрывом выпалила она. Нам когда-то придется выйти из дома. Мне нужно на работу. Тебе тоже. Митьку в садик. «Не переживай», — я улыбнулась. «Этот вопрос я сегодня за день решу», — пообещала. «Если ты хочешь, то отца вообще никогда больше не увидишь». Мама неуверенно улыбнулась в ответ. «Это вряд ли. Я буду подавать на развод, а он мне этого никогда не простит. Извини, что втянула тебя и Митьку во все это». «Мам, не говори глупостей. Я рада, что ты с нами. Митька вообще счастлив, как никогда. Он тебя очень любит и рад, что бабушка теперь всегда под рукой», — рассмеялась я. «А уж твои завтраки он просто обожает». «Кстати, про завтраки. Я у тебя муки не нашла». Мама виновата на меня посмотрела. Завтрак удался на славу. Умытый Митька радостно вертелся за столом, рассказывая про какую-то поделку, что делал недавно в детском саду. Я пыталась поддержать разговор, чтобы мама больше не испытывала неловкости. А потом я ушла в свою комнату и взялась за телефон. Сообщения читать не стала, так как подозревала, от кого они. Нашла номер Маринки и позвонила. «Ну, слава богу!» — скричала подруга так, что мне даже пришлось трубку от уха отнять, чтобы не оглохнуть. — Я уж думала, что у вас там совсем все плохо, раз ты не звонишь. — Глеб рассказал? Тут же смекнула я. — Конечно, рассказал. Маринка возмущенно засопела в трубку. — Я думала, что ты мне вчера вечером позвонишь, а ты заставила меня всю ночь нервами мучиться. — Ну что у вас там с мамой произошло? Мама ушла от отца. Можно она поживет здесь? Я тебя сейчас стукну! Подруга обиделась совсем. Это твоя квартира. Там может жить любой человек, которого ты пригласишь. Что за вопросы? Я удрученно свесила голову. Марин, только не говори, что ты на меня квартиру переписала. Зажмурилась я. Я же просила тебя этого не делать. Я накоплю на первый взнос, и мы возьмем... — Дин, какой первый взнос? — Да я тебе стольким обязана, что никакой квартиры не откупится, если бы не ты. — Могу сказать про тебя то же самое. Ты же мне и так с сыном помогала, ночей не спала, — попыталась встрять я. — Ничего не знаю. Документы уже оформлены, — хихикнула подруга. Тем более у тебя там личная жизнь намечается. Так что нечего тебе еще и на квартирный вопрос отвлекаться. Да нет у меня никакой личной жизни, — насупилась я. Это ненадолго. Рассказывай давай, что там со Славиком. Не думаю, что он тебя на целые сутки без своего пристального внимания оставил. Маринка что-то шепотом прошипела в сторону. По ответному шипению поняла, что разговаривала она с Иваном. «Кажется, это только я, дура наивная, надеюсь, что в моей жизни все само пройдет». «Не оставил», — созналась. «Вчера подкараулил в магазине у дома и принудительно взял номер моего телефона и подвеску подарил». «И ты взяла?» — не поверила богатая наследница представительной семьи. «Не взяла». Он ее в пакет с продуктами запихал. С чувством пожаловалась я. Маринка немного помолчала. Ты знаешь, у Иринки есть хороший портной. Такие свадебные платья шьет, закачаешься, — доверительно сообщила она. Я не собираюсь замуж, — напомнила, потому что, кажется, об этом все забыли. Судя по тенденции, тебя никто даже спрашивать не будет. «Закинут на плечо, и все, смена фамилии!» Она вновь хихикнула. «Ну тебя! Я тебе пожаловаться позвонила, между прочим, а ты...» На подругу я не обижалась. Она же, по сути, права. «У тебя еще что-то произошло?» Тут же напряглась она. «Отец у подъезда с утра пораньше нарисовался!» Поморщилась я. Марина выругалась. Сейчас Глеба Степановича отправлю. Карина Дмитриевна сильно испугалась. Тут же определила она самую тревожную составляющую. Мама решилась на развод. И да, она его боится. Вздохнула я. Все будет хорошо. Если нужно помочь с документами, говори. Тут же предложила она свою помощь. Спасибо, Марин. «Не знаю, что бы я без тебя делала», — шмыгнула я носом. «Без меня ты бы не влипла в кучу интересных историй», — хмыкнула подруга.